Крестьяне Крестьянство и бедное, и зажиточное было столь же неоднородно, как и городское население. Но это было не так заметно из-за их общности, основанной на работе с землей и приверженности традициям. Нидерландские крестьяне, как отмечают Париваль и Темпл, отличались скорее упорством, нежели трудолюбием. Обыкновенно это были крепкие парни с замечательно свежим цветом лица благодаря вегетарианской и молочной пище. Грубоватые и недалекие, при этом сами они не любили невежливого обращения. Увещевание имело над ними большие силы, чем ругань, конечно, если им давали достаточно времени, чтобы медлительные мозги смогли переварить все доводы. Близость больших городов нисколько их не манила. Они довольствуются тем, что принадлежит им по праву, пишет Париваль. А если вы пожелаете заплатить им 5 су за то, что стоит два с половиной, они примут только то, что им причитается, а остальное вернут обратно. Если бы щедрый господин попробовал настаивать, его приняли бы за сумасшедшего. Крестьяне деревень, лежащих поблизости от городов, лучше других постигли преимущество капитализма. До них дошло, что продовольственное снабжение города зависит от них, и этой ситуации следует воспользоваться. Поэтому среди них чаще, чем в глубинке, встречались зажиточные люди. Чистота, которая царила в крестьянских домах и даже в стойлах, приводила в восторг иностранцев. Коров в этом краю чистили скребницами так, как в других странах ухаживали за лошадьми. Им заботливо подвязывали хвосты, чтобы они ненароком не испачкались. Уже в XVI веке, по свидетельству Джик Ярдини, чуть ли не каждый нидерландский крестьянин умел читать и писать. Эти слова следует понимать буквально. Читать и писать, ничего больше. Сельскому священнику редко и с трудом удавалось вложить какие-либо абстрактные знания в головки учеников приходской школы. Кроме того, речь идет о крестьянах, но не о крестьянках. Отношения с городом имели характер либо экономический сбыт сельскохозяйственных продуктов, либо развлекательный посещение церковных служб. Но крестьяне все еще испытывали недоверие к городам, этим скоплением людей и домов, где грехи глядят из каждого окошка. Крестьянин неблагосклонно относился к ухаживаниям городского паренька за своей дочкой. Крестьяне держались культа семьи и общины. Освободительная война дорого обошлась деревне За 25 лет район Эйнтховена менял хозяев 11 раз. Эти беды породили народную литературу, получившую название «жалобы крестьянина» и укоренили в деревне страх перед солдатней. Падение испанского режима пошло на пользу зажиточному крестьянству. Фермеры брали в аренду бывшие владения католической церкви и некоторых дворян, отнятые в казну или выкупленные государством. Были отменены все феодальные повинности, кроме денежного оброка. Юридический статус крестьянина более ничем не отличался от статуса буржуа. Этот класс, только вчера сбросивший из себя оковы, был окрылен проснувшимся диким духом свободы. Рассказывали, что один крестьянин выпроводил вилами со своего поля охотившегося там короля Чехии, гостившего в Нидерландах. Каждая деревня имела своих администраторов и третейских судей, назначаемых властями провинции или помещиком Учреждался свой ежегодный праздник, создавались местные общества развлекательного толка. Особая ситуация сложилась в во Фрисландии и с небольшими отличиями в Гронингене, которые не знали крепостного права. Земля там принадлежала свободным крестьянам, объединенным в независимые общины. Арендуемые угодья управлялись сложным правом, сходным с современными досрочными арендными договорами. Эта многовековая система взрастила кулацкую элиту, помыкавшую массой фермеров и батраков. Паденщики и другие пролетарии села образовывали социальную группу бедноты, ведущей кочевой образ жизни. Весной толпы сезонных рабочих с женами и детьми, таща за собой повозки со оскарбом, поднимались на север, чтобы наняться на выкорчевку дубов. Это ежегодное переселение сопровождалось большой детской смертностью. Месяцами рабочие жили в чаще леса, ютясь в землянках, чтобы вновь вернуться сюда на следующий год. В течение века формировались общества сельскохозяйственных рабочих, платящих взносы в кассу взаимопомощи, но они объединяли лишь наименее обездоленных.